Вечером доктор долго не ложился спать и со свечкой в руках несколько раз обошел всю свою квартиру из комнаты в комнату и внимательно рассматривал свой холостой беспорядок, точно он видел все это в первый раз. К доктору сделалось как-то жутко, и из каждого угла на него смотрело его одиночество и то холостое свинство о котором говорила Матрена Ивановна. Единственная комната в доме, пахнувшая жилым, был докторский кабинет, шкафы с книгами, медицинские инструменты, разные препараты, письменный стол, заваленный книгами, бумагами и покрытый пылью и табачным ссором. Спальня была совсем пустая комната с кроватью посередине. Доктор спал вместо матраца на мешке с сеном, который менялась каждый день. В комнате Джойки доктор пробыл особенно долго. Это был великолепный кофейный пойнтер с глазами цвета горчицы. У Джойки был маразм, единственное лекарство от которого — смерть. Умная собака, кажется, сама понимала свое положение и как-то виновато смотрела на хозяина своими слезившимися глазами. — Плохо, Джойка, — проговорил доктор, щупая сухой нос собаки. Джойка сделала усилие, уперлась задними ногами в солому, вытянулась и проползла несколько шагов, но больше не могла и только печально вильнула хвостом. Нахал, со свойственным своему юношескому возрасту эгоизмом, не желал понимать происходившей сцены, и все лез к доктору, тыкаясь к нему в колено своей рыжей шелковой головой. — Экая дура эта Матрена! — вслух проговорил доктор, лаская нахало. — Единственный верный друг у человека — это собака. Так, Джойка! Уездный город Пропадинск совсем не был таким захолустим, как отзывалась о нем Матрена иванна Напротив, это был очень чистенький и бойкий городок с двадцатитысячным населением, развитой промышленностью и тем особенным бойким складом жизни, каким отличаются все сибирские города. Правильные широкие улицы, обстроенные каменными и деревянными домами, вытянулись параллельно течению маленькой горной речонки пропадинки И издали вид на город был очень красив. Чем-то свежим и оригинальным веяло от этой пестрой кучи домов, садов, церквей, общественных зданий, дач и заимок. Трудно было даже разобрать, где кончался, собственно, город, потому что заимки и дачи уже входили в черту города. А затем, почти в центре, Зеленую шапкой высилась небольшая лесистая горка, служившая местом для общественного гуляния. Из общей массы строений выделялись как громадные заплаты четыре городских площади и целый ряд громадных каменных домов казарменной архитектуры времен Александра Благословенного. Это были палаты разных заводчиков и золотопромышленников. Половина этих дворцов стояла пустая и медленно разрушалась, потому что владельцы или разорились, или вымерли, или проживали где-нибудь в столицах и за границей. Самое блестящее время существования Пропадинска были сороковые годы, когда здесь бойко развернулись золотопромышленники, заводчики и горные инженеры. Особенно прославились фамилии золотопромышленников Гуськовых и Ефимовых, прогремевших на всю Россию. За ними выдвинулись купцы Светляковы, откупщик Хлыздин, винокуренные заводчики Барч, Гржелеховские и так далее. Пропаденск зажил бойко и размашисто, как умеют жить только в Сибири. А затем как-то вдруг золото отошло в другие места, и жизнь вошла в свою обычную колею. Вместо диких миллионов выступили на сцену туго сколоченные капиталы, промышленники и предприниматели нового пошиба. Ничего, светленько таки пожили, всячины бывало, любила вспоминать Матрена ванна еще помнивший самый развал пропадинского благополучия. Гуськов-то, Михайло платонович очень даже умел себя показать. Протер глазки-то своим миллионам. Немного от них осталось наследничком-то. Свой театр имел, как же, полный оркестр музыкантов и даже хотел настоящий цирк из Италии выписать. Да умер скоро. Когда выдавали евлампита Михайловну, вторую дочь от первой жены, так один фейерверк стоил пять тысяч. А сколько было посуды перебито на свадьбе? Сколько платья испластано на гостях? и не сосчитать. Зачем же платье на свадьбе рвали Матрена Ивановна? От радости, ангел мой, от радости! Это уж такое дикое купеческое обыкновение. Ежели все благополучно с невестой, сейчас все в клочья. Пылая на свадьбе-то, так и меня чуть было не ободрали до ниточки. До настоящего сраму дело доходило. Подбежит сам-то Михайло Платоныч какой даме. И сейчас за ворот до до самого подола все платье на ней разорвет, а сам плачет от радости. У Матрёной Ивановны был свой домишка стоявший на Соборной улице, рядом с запустелыми хоромами разорившихся богачей Ефимовых. Он выходил на улицу всего тремя небольшими окошечками и выкрашенным в серую краску деревянным подъездом над которым красовалась большая синяя вывеска экзаменованная повивальная бабка акушерка м и пупышкина домишко был старый держался кажется только на своей деревянной обшивке. на матрёной ванна не желала ни починивать его ни строить новый потому что на мой ты век и этого хватит а с собой не возьмёшь собственное помещение матрёны Ванны заключалось в трёх крошечных комнатах, набитых до самого потолка разной старинной мебелью. Точно это была лавка со старыми вещами. Всё подарки от моих пациентов, объясняла матрёна Ванна любопытным. Если самим что-нибудь из мебели надоело, сейчас матрёна Иван не подарят. А я всё беру, потому что зачем обижать добрых людей? Конечно, всё это хлам, Ну, а как умрут, так разные неблагодарные племянники найдут место всему. В приемной комнате стоял диван карельской березы. Над ним висело неуклюжее зеркало в тяжелой раме красного дерева с вычурной золотой резьбой по углам. Перед диваном красовался круглый чугунный стол. По сторонам дивана стояли какие-то две необыкновенные тумбы, раскрашенные под мрамор. Пузатый ореховый комод, бюро без двух ящиков, несколько старинных кресел и стульев дополняли эту обстановку. Конечно, на полу были ковры, на диване лежала расшитая шерстями и бисером подушка, столы, комод, тумбы, спинки у кресела дивана были завешаны вязаными филейными ковриками и салфеточками. В задней комнате Матрёной Ванны, собственно, только спала и там же стояли ее сундуки с разным добром, да еще большой посудный шкаф, в котором хранилось, кажется, все достояние бойкой старушки. «Буду старая, так негде будет взять-то», — говорила Матрена Ивановна, когда кто-нибудь из знакомых упрекал ее в скупости. «Сирота ведь я. Голодом и холодом насидишься с добрыми-то людьми. А мне вон еще для Поленьки нужно промышлять». В подвальном этаже домишка Матрёны ванны проживала в особой коморке бывшая пропадинская знаменитость Поленька Эдемова. Примадонна и первая красавица, сводившая с ума весь город, теперь даже не имела угла, где могла бы преклонить свою старую голову. И если бы не Матрёна ванна Примадонне пришлось бы умирать на улице. Теперь Поленьке было под шестьдесят. Она носила темненькие шерстяные платья, вязаную косынку на шее и какую-то фантастическую наколку на голове. Полное обрюзглое лицо Поленьки казалось старше своих лет, хотя глаза еще сохранили блеск, и все зубы были целы. Седые волосы она завертывала какой-то пуговкой на самом затылке. Держала себя Поленька крайне неровно, чем постоянно огорчала Матрёну ванну очень легкую на гнев и на милость. Часто, глядя на Поленьку, Матрена Ивановна удивлялась про себя. Странная эта Поленька. То, как будто простая и славная, а то вдруг какую-то гордость на себя напустит, начнет капризничать, вообще сделается такой фальшивой и неприятной. Эти припадки обыкновенно случались при ком-нибудь постороннем. Ну, опять бес поехал, На нашей Поленьке махнет только рукой Матрёна Ивановна. Ведь уж старуха, а все еще ломаться да представляться надо перед добрыми людьми. Матрёна Ивановна не хотела понять этих вспышек, пережившего себя тщеславие. В Поленьке каждый раз мучительно умирала та знаменитая актриса, которую когда-то все носили на руках, а потом просто хорошенькая женщина, привыкшая быть красивой. Это была настоящая драма, и Поленька делалась каждый раз больна после своих капризов. Она обыкновенно запиралась на несколько дней в свою коморку и никого не принимала, даже Матрёну Ивановну. Комнатка была крошечная и выходила единственным окном во двор. Впрочем, у Поленьки ничего и не было, кроме какой-то необыкновенной кровати красного дерева. Это было целое архитектурное сооружение преподнесенные ей в дни ее славы самим Михайлом платончем Гуськовым. Необыкновенно низкая и широкая, эта знаменитая кровать была украшена высокими спинками с самою причудливой резьбой. По углам сидели золотые амуры, прицеливавшиеся стрелами друг в друга. Несмотря на все превратности своего существования, Поленька сохранила эту кровать за собой и желала умереть на ней в неуныние печали запершись на крючок она отодвигала в кровати широкий ящик и надолго погружалась в рассматривание его содержимого весь ссор и пепел какой несет за собой театральная слава теперь сосредоточивался в этом ящике тут были засохшие букеты цветы из венков широкие шелковые ленты с разными надписями, пожелтевшие и выцветшие портреты, целый кипы стихов, вороха записок, страстных посланий, нежных объяснений в любви и просто безграмотной дичи, которая могла писать и понимать одна любовь. Целый угол занимали пустые футляры от разных ценных подарков, и Поленька очень дорожила именно этими футлярами. Их ценное содержимое давным-давно Перешло в крепкие руки разных закладчиков, но она могла хоть читать потемневшие золотые надписи на этих футлярах. Так на футляре из-под аметистового колье была надпись «Единственный от города Пропадинска». На фермуаре «Победительница от побежденных». На бриллиантовой броши «Волшебница от Гуськова». Дальше следовали несравненной красоте от клуба приказчиков, моему божеству от майора Передерина, от ослепленных красотой горных инженеров и так далее, и так далее. Это были подарки общественного характера, где больше щеголяли футлярами, а самые ценные вещи были помечены какой-нибудь одной буквой, числом или годом. Золото промышленник Гуськов и откупщик Хлыздин, соперничали перед Поленькой Эдемовой дорогими подарками, и каждый оставался в убеждении, что именно его одного Поленька Эдемова и любит. Господи, куда же все это девалось? В каком-то ужасе иногда думала Поленька, перебирая воспоминания прошлого. Гуськов разорился и давно умер. Хлыздин тоже. Ефимов сошел с ума, другие все, кто умер, кто замаливает старые грехи, а кто на старости лет последнюю совесть позабыл. Поленька иногда чувствовала себя какой-то тенью самой себя, а жизнь казалась ей тяжелым сном, правда, она оживлялась, когда разговор заходил о прошлом, и когда можно было отвезти душу хоть с той же Матрёной ванной которая знала всю подноготную пропадинско, как свои пять пальцев. — И куда что девалась, ума не приложу, — рассуждала Матрёна ванна попивая кофе с Поленькой. — Прежде-то, прежде какие, например, девицы бывали, а? — Я то же самое говорю, — соглашалась Поленька. — Что-то как будто нынче их не видно. Разве из молодых кто выберется? Нет, прежде-то. Евлампия у Гуськовых, Евпроксия, Свояченица Хлыздина, Лидочка и Капочка у Ефимовых, у Протопопа Катонова целых три дочери, генеральша отметашева заседательша Голубкова. Одна лучше другой, одна краше другой. Помнишь, как протопоповские дочери на гитаре играли, а заседательница Голубкова русскую в шароварах и в шелковой рубахе отхватывала? Мне больше всех Евлампия Гускова нравилась. Брови густые, как два соболя, глаз серый с искорками, грудь, как у богини, а руки, какие у ней были, тройкой правила, как ямщик, а рука точно вся выточена до самого плеча утила она после то сильно ох хо и все то старые старые сделались брезжья до да стону да кашляют одни видно мы с тобой поленька остались право если с молодыми то сравнить так мы еще пожалуй того а машенька светлякова эмочка бодман говорят красавицы — сомневалась Поленька. — Машенька Светлякова? Эмочка? Ха-ха! И это красавицы! Моль какая-то немецкая. У Эмочки талия до пят, а у Светляковой спина, как у стерляди. Знаю я их всех. Вот теперь много судейских барынь. У инженеров, у купечества. Все будто люди, а чтобы настоящая красавица — ни одной. Я их... Копчушками всех зову. Право, настоящие копчушки. Да вот теперь взять тебя. Ведь уж ты старуха, Поленька, старый гриб. А ей-богу, всех этих красавиц сложить вместе, так они одной твоей ноги не стоят. Ах, какие у тебя ноги, Поленька, были, какие ноги! Недаром Хлыздин шампанским их мыл, да этим шампанским гостей поил. При этой похвале Поленька краснела, последним старческим румянцем, и стыдливо опускала глаза. — Я ведь тебе не буду льстить, матушка, — не унимала Сматрёна Ивановна. — Я, правду всегда ляпну. Только ты цены себе настоящей не знала, и напрасно этим подлецам, мужчинишкам, доверялась. Так я говорю. Конечно, красотой особенной меня Господь не наградил, но заодно благодарю моего Создателя. Ни одному мужчинишке никогда не поверила. А то, по-твоему же, сумму на шею надели бы, допустили по миру. Ну, это я сама виновата, Матрена Ивановна. И говорить не смей, она же их и защищает. Позабыла, видно, как у меня жениха отбила. Стара вот я только стала, а то бы еще ничего посчиталось бы с тобой. Ну-ка, скажи по совести. Из-за кого я старую то девкой осталась? Матрена Ивановна, оставьте, — глухо шептала Поленька, закрывая лицо руками, — прогоните меня лучше, а не мучайте. — Да я ж тебе внушки поклонюсь за доброе дело, — смеялась Матрена иванна Кабы не ты пропала бы моя головушка, без ума сделалась я тогда. Эти старые счеты заключались в том, что у Матрены Ивановны был жених. Какой-то учитель, Горорыцкий, а Поленька Эдемова, бывшая тогда наверху своей славы, расстроила это складывавшееся молодое счастье из-за какого-то шального пари, что отобьет жениха у некрасивой акушерки. Горорыцкий сразу попался на удочку. Поленька потешилась им несколько дней, а затем дала ему чистую отставку. Учитель скоро спился и умер, а Матрена Ивановна осталась висталкой. «Одно меня удивляет», — рассуждала Матрена иванна впадая в задумчивое настроение. «Откуда это зверство в человеке?» «Погубило двоих разом, и не жаль». «Я не в укор тебе говорю, Поленька, а только к примеру». «Велико кушанье твой, Горорыцкий», — возмущалась Поленька, увлекаясь воспоминаниями. «Помнишь, как горный инженер Блюдечкин застрелился из-за меня?» Он меня сначала хотел убить. Да мало ли было дураков, всех не пересчитаешь. Сколько человек ты по миру Поленька? А уж сколько жены мужни из-за тебя слез пролили, до да синяков износили. А я нет, не сержусь. Ну-ка, спой ты мне эту самую песенку, помнишь? Господи, что делалось в театре, когда ты, Поленька, романсы пела? У Матрёны ванны хранилась гитара, подаренная ей одной из дочерей протопопа Катонова, и она иногда любила поиграть на ней, припоминая старину. Обыкновенно Матрёна Ивановна аккомпанировала, а Поленька пела дребезжащим старческим голосом. Самым приятным воспоминанием для обеих старушек был старинный романс, «Собака верная моя». Когда Поленька пела этот романс, Матрёна иванна горько плакала. Чтобы развеселить Матрёну иванну Поленька исполняла тоже старинную модную песенку про Ванюшу-трубочиста, который был лицом черен, но душою чист. Вернувшись в последний раз от доктора, Матрёна Ивановна долго не могла заснуть ворочалась в своей постели, а потом не выдержала и спустилась к Поленьке, которая с лампой сидела на своей кровати и вырезывала из бумаги лепестки искусственных цветов. Бывшая знаменитость любила эту работу, которая не мешала думать и в то же время доставляла удовольствие и маленький заработок. — Была я у того, у медведя-то, — говорила Матрена Ивановна, с ногами забираясь на Поленькину кровать. «У какого медведя?» — равнодушно спрашивала Поленька, разглядывая издали только что собранную бланжевую розу. «Не правда ли, какая прелесть? Отстань, пожалуйста, с твоими глупостями. А мне право, даже жаль сделалось». «Кого жаль?» — с прежним равнодушием спрашивала Поленька, продолжая любоваться своим произведением. «Ах, какая ты глупая, Поленька!» — вспылила Матрена иванна окончательно обиженная невниманием. «Я же тебе рассказываю про Семена Палча». «А, так бы и сказала». Опять поругались? «Да ты слушай! Сначала-то чуть не разодрались. А потом, как я принялась его золотить? Как принялась, но он и прикусил язык-то!» Уж на что, кажется, дерзок, а тут замолчал. Знаешь что, Поленька, мне кажется, что доктор очень несчастлив. Очень, очень несчастлив. Может быть, не знаю. Матрена Ивановна искос взглянула на Поленьку и невольно подумала. — Ну и глупа же ты, матушка, это этакое дерево смолевое. А Поленька как-то... Поребячья продолжала любоваться своим цветком, и, чтобы не огорчить Матрёны Ивановну, напрасно старалась принять внимательный слушающий вид. — Вот что я хотела тебя спросить, — продолжала Матрёна Ивановна с самым невинным видом. — Ведь ты хорошо помнишь Семёна Топалыча, когда он молодым приехал в Пропадинск. — Доктора Осокина? — не без важности переспросила Поленька. — Как же помню? Он еще когда-то ухаживал за мной и ужасно мне надоедал своими глупостями. Какими глупостями? Да разными. Мне тогда не до него было. С одной стороны приставал Гуськов, с другой — Хлыздин, а тут еще этот доктор. Старики-то совсем сбесились. Ревнуют меня к доктору. а Я просто не знала, как с ним развязаться. Ты, кажется, думаешь, что и Семен Павлович был влюблен в тебя. Не спорю. Но что-то такое было. Как Матрёна Ивановна не допытывалась, но Полинка решительно не могла вспомнить, что такое у неё было с доктором. Память изменила старой актрисе. В Пропадинске доктор Осокин пользовался репутацией странного человека. Все были согласны, что доктор умный человек, и даже очень умный, но вдруг на него накатывался какой-то особенный стих. И доктор начинал блажить. То пациента обругает, то барыню до истерики доведет, то какой-нибудь такой фокус выкинет, что все ахнут. Нужно сказать, что было такое особенное время, когда все умные провинциальные люди обязательно чудили. И благодаря этому некоторые завзятые дураки до самой смерти пользовались репутацией умников. Странности доктора Осокина распадались на два разряда. Странности постоянные и странности случайные. К первым относилось то, что доктор в гигиенических видах спал всегда на свежем сене, пил одну отварную воду, питался исключительно морковными пирогами, приготовленными для него по какому-то необыкновенному рецепту. Зимой ходил в летние фуражки, летом в папахе, не признавал галстуков и из удовольствия допускал только одно: пойдёт на двор «Разбросает поленицу дров и совершенно доволен». «Это мне заменяет музыку», — объяснял доктор на своем странном языке. Как врач, доктор Осокин пользовался громадной популярностью, хотя всегда старался по возможности избегать частной практики, почему обращался с пациентами с необыкновенной грубостью, но последнее приводило как раз к противоположным результатам. самые нервные И жантильные барыни никому не хотели верить, кроме доктора Асокина. Они терпеливо выносили самые отчаянные докторские грубости, плакали, нюхали спирты, необходимые в таких случаях, давали клятву, что больше никогда не обратятся к этому грубияну. И при первом же случае опять посылали за доктором Асокином. Рассказывали, что одной из своих... Восторженных пациенток доктор выгнал из своей квартиры прямо в шею, а мадам Берестечкину принял в одном белье.